Глава 6. Первый сеанс. Что сближает двух людей? Притяжение, судьба, случайность, закономерность или воля высших сил? Зигмунд Фрейд говорил, «Каждый встречает в своей жизни только тех людей, чьи прообразы уже существуют в его подсознании». То есть с важным для нас человеком при первой встрече мы уже знакомы. И все это иллюзия, что мы узнаем новую личность в общении. Мы обманываемся, считая, что каждый постигает глубинный мир другого человека, с которым не был знаком ранее. Но, скорее всего, личностный типаж или архетипичную принадлежность встречного мы действительно заблаговременно имеем в своей голове. Иногда становится не по себе от мысли, что эти задуманные или запрограммированные мозгом типажи уже гуляют в нашем подсознании. Каким рычагам они сейчас допущены? Как скоро мы разрешим им проявиться в своей реальности? Если допустить правдивость этой теории, то возникает гипотеза о программировании жизни. Каждый типаж в силу своих особенностей имеет склонности к определенным действиям, и как только мы неосознанно даем согласие на появление кого-либо из них в нашей жизни, сразу формируется незримый контакт и влияние на нас этих личностей. Возможно, если перевести все это в область сознания, то мы сможем обдуманно запрещать выход определенным лицам на встречную полосу своего пути. а другим выдавать разрешение. Но сейчас, не владея подобным механизмом, можно только принимать тот факт, что в моей жизни когда-то проявились Герор, Амалия и Элла. И связь между ними определяется более сложными процессами, чем я думал. Смятение от всех вопросов в голове и погоня за неизвестным человеком с фотоаппаратом обессили меня. Нужно было переварить эти события, и я отправился домой. Доехав на такси, я просто влетел в дверь и плюхнулся в зимней куртке на любимый диван в гостиной. Козырек над порогом так и не был подчинен, и теперь уже не будет, если Агата не вызовет мастера. Мне не до этого. Всю дорогу мой мозг, подначиваемый ощущением обманутости, строил предположение о связи двух знакомых мне женщин и странного фотографа. Я настолько был погружен в свои мысли, что даже не заметил присутствия Агаты, молча вытирающей пыль на подоконниках кухни и наблюдавшей за моими действиями. «Это не бог весь что, но на лицо явный прогресс», — произнесла Агата. Она уже уложила мокрую тряпку на батарею у подоконника и сейчас вытирала руки обежевый фартук. Я вздрогнул и резко повернулся в сторону кухни, вход в которую не имел двери и спокойно открывал ее внутренности. Увидев улыбающуюся мне Агату, я почувствовал спадающую волну напряжения, будто чьи-то грубые ладони разжались и освободили мою голову. Эта женщина пятидесяти лет выглядела так, словно сама доброта спустилась на землю и приняла облик девы. Пышная фигура, светлая кожа, волосы выкрашенные в серый цвет для сокрытия седины и завязанные в пучок, всегда выглаженная неброская одежда пастельных тонов и мимические морщинки около глаз. От Агаты просто веяло душевной теплотой и заботой. Улыбнувшись в ответ, я сказал. Извини, провалился в свои мысли и даже не подумал, что могу быть не один. И я о том же. Первый раз вижу тебя ожившим, а не в апатии. Особенно после твоего пребывания в больнице. Я очень переживала за тебя. Сеансы с наконец-то дали свои плоды, сказала Агата, проходя в гостиную и садясь рядом со мной на диван. Вопрос о сеансах вернул меня к вороху запутанных мыслей, и мое лицо явно изменилось, так как Агата тут же заметила. «Ой, что-то я не то, наверное, спросила. В любом случае, это не мое дело. Я просто волнуюсь. Ты сейчас будто в смятении, но это лучше, чем прежнее овощеподобное состояние». Она снова улыбнулась и добавила. «Я все закончила, и надеюсь, когда уйду, ты останешься в оживлении». пусть даже тебе придется поломать голову над тем, что сейчас завладело твоими мыслями, это лучше, чем ничего. Она погладила меня по плечу и направилась к прихожей. Я молчал. Не хотелось комментировать свое смятение, которое точно подметила Агата, но я не мог не выразить благодарность за ее участие. Спасибо тебе за все. Надевая утепленное пальто и ажурный вязаный платок из белой ангорской шерсти. Агата выразительно посмотрела на меня и с улыбкой вышла из моего дома. Закрывая за собой дверь, она обернулась и сказала. «Совсем забыла. В спальне оставила посылку, которую сегодня принесли на твое имя. Маленький квадратный сверток. Не забудь. Всего доброго». Я нахмурился, судорожно предполагая, что за посылка мне пришла. «Мои родители давно умерли. Никаких близких, родственников или друзей, которые могли бы присылать мне подарки, нет». Я направился в спальню и нашел на кровати, как и сказала Агата, квадратный сверток, упакованный в почтовую бежевую бумагу. Мой адрес значился в графе «Получатель». Строчки под заголовком «Отправитель» пустовали. Я распаковал странную посылку и обнаружил внутри диск, на котором черным маркером было написано «Посмотри меня». Это вызвало ассоциации с Алисой в «Стране чудес», которая находила различные напитки с надписями, выпей меня. Каждый раз такие подарки имели для девочки неприятные последствия, поэтому этот диск не сулил мне ничего хорошего. Первая мысль при получении непонятной вещи — где, когда и в каком непристойном виде меня запечатлели и как будут шантажировать. Скорее всего, здесь запись какого-то неприличного события из моей жизни. В голове мелькали разные воспоминания, когда я оказывался в самых казусных положениях. Но все они были похожи на нелепые случаи типа опрокидывания на жену одного из крутых музыкальных продюсеров бокала «Красного вина» во время презентации ее дебютного альбома. Или неожиданные ругательства, нечаянно записанные в голосовом сообщении для радиоэфира. Нужно быть сумасшедшим, чтобы шантажировать такой чепухой. Поэтому на диске либо то, о чем я не помню, очень постыдное, либо нечто другое. Я взял ноутбук с журнального столика у окна и разместился с ним на кровати. Вставил диск в дисковод и сел на пол в ожидании загрузки. На экране появилось окно с папкой «Первый сеанс». Я навел с помощью тачпада курсор на интригующее название и открыл ее. Там был видеофайл объемом 734 мегабайта, перед просмотром которого у меня почему-то участилось сердцебиение. Все тактильные сенсоры перешли в режим автопилота и указательный палец правой руки без осознанного контроля двойным щелчком запустил видеофайл. Экран заполнился заставкой программы воспроизведения изображений, анимационных фрагментов и фильмов. Сотые миллисекунды загрузки диска длились, как десятилетний обед молчания старого аскета, ушедшего в хижину посреди дикого леса. Во вселенной теперь существовали только мое зрение и слух, И вот вознаграждение за ожидание. Видео начало проигрываться. Я увидел половину стола, за которым стоял стул, а справа от него замер человек. В охват видео попадали только его черные брюки без стрелок и нижняя часть серого худи. «Садись, пожалуйста, и мы начнем», — прозвучал женский голос, который я не мог перепутать ни с чем другим. Он произносил такую же фразу с той же интонацией и динамикой в начале всех моих психотерапевтических сеансов. Неужели в этом видео Элла снова меня удивит? Немного замешкавшись, человек, стоящий у стола, сел, склонил голову с темно-каштановыми, растрепанными волосами. Лица все еще не было видно, но одна часть меня уже понимала, кто это. Другая не могла поверить в то, что показывает экран. Человек вытер нос тыльной стороной правого рукава Худи и поднял голову. С экрана на меня смотрел Герор. с раскрасневшимися и опухшими от слез глазами. Мое тело тут же отключилось. Не знаю, сколько я пробыл в обмороке, но когда очнулся, на экране ноутбука снова была заставка программы для воспроизведения явно закончившегося видео. Я резко поднялся и повторил все действия, чтобы запустить запись снова. Руки дрожали, меня сильно знобило. Никакие мысли не появлялись в моем разуме, будто я превратился в программу записи судебных дел, готовую фиксировать новые сведения. Все эмоции провалились в тело и забились в кости. Разум стал совершенно чистым и холодным. Запись началась снова. Я увидел повтор сцены и на этот раз не отключился. Продолжение. Сев на стул и показав камере свое лицо, Герор охрипшим голосом спросил. «Вы что, все записываете?» «Да, с твоего разрешения, конечно. В моей практике еще не встречался случай, как у тебя, и я хотела бы каждый наш сеанс тщательно анализировать, чтобы подбирать эффективные методы работы. Ты не против?» — ответила Элла за кадром. «Если это только для внутреннего пользования, то нисколько. Я не боюсь камер». «Вот и хорошо, и я бы предпочла общаться на «ты».» Герор кивнул. «Давай все по порядку. Чтобы начать терапию, мне понадобятся детали». «Можешь подробно обрисовать, что с тобой происходит?» Произнесла Элла, и в ее голосе чувствовалась мягкая улыбка. Герор ударил по столу, выкрикнув. «Меня преследует твою мать!» Элла выдержала паузу, явно предлагая тем самым собеседнику продолжить речь и давая добро на проявление любых психических реакций. «И моя жена мне не верит!» «Ты говорил об этом только ей? Больше никому?» «Никому». «Почему? У тебя нет ни единого слушателя, который мог бы принять и разделить твои беспокойства?» «Есть. Мой друг Лиам. Но он не поймет. «Да кто вообще поверит во всю эту историю?» Мои глаза расширились до боли в веках, а голову обдало кипятком. Эмоции устали бродить по телу и полезли наружу. «С чего вдруг такой вывод?» «Хорошо. Расскажи тогда, кто тебя преследует. С чего все началось?» Герор помолчал мгновение, скрестил руки на груди и, отведя взгляд чуть вправо, отрешенно заговорил. Я обратил внимание, возвращаясь домой с работы, что за мной кто-то идет. Лысый, высокий человек. На нем всегда темно-коричневый плащ, и он держится на достаточном расстоянии, чтобы я не мог разглядеть его лица. Но одежда всегда одинаковая, я ее запомнил. Это длилось четыре месяца. «То есть с конца лета до первого ноябрьского мороза он был в одной и той же одежде?» Герор посмотрел прямо, похоже, собеседница в глаза и усмехаясь произнес. «И ты туда же!» «Не веришь!» «Пытаюсь собрать все факты, но согласись, это звучит странно!» «Я уже думал о том, какие игры ведет со мной мой разум, но это ведь часть всех событий!» «Продолжай!» Заинтересованно произнесла Элла. После пары случаев такого преследования однажды вечером, засидевшись на работе с документами, я получил странный звонок. Завопил рабочий телефон, я снял трубку и ответил. Тишина. Но явно чувствовалось, что меня слышат. Секундная пауза и одно слово. Пора посвящаться. И что в этом плохого? Странные звонки с розыгрышами постоянно донимают людей?» «Да ничего, если бы тут же на мой факс не пришел файл с распечаткой карты старшего аркана колоды Таро под названием «Смерть».» Собеседники помолчали несколько секунд. Элла явно переваривала услышанное и думала о следующих шагах ведения беседы. «Ты так легко распознал, что это карта Таро?» «Нет, просто порылся сразу в интернете. Достаточно было описать это изображение, и поисковик тут же выдал мне подробную информацию». «Всю эту чушь по толкованию карт я не читал. Я был шокирован, но не испуган. Сложил распечатанное изображение, убрал в портмоне и отправился домой, чтобы все обдумать и в случае угрозы обратиться в полицию. Преследования в этот вечер не было. На утро распечатанное изображение исчезло». Продолжил рассказ Герор. «То есть ты его не нашел? «Нет, моё портмоне весь путь домой было со мной и потом пролежала ночь во внутреннем кармане пиджака». А Аркан все-таки пропал. Сказать, что история Герора выглядела странной, значит ничего не сказать. Его уже несколько месяцев мучила явная мания преследования, и он тщательно это скрывал. «Не надо говорить мне. Скорее всего, я сам потерял ту распечатку или еще что-то типа того. Я в своем уме». Послышался вздох Эллы, и она проговорила. «Герор, я не считаю тебя сумасшедшим. Но был ли вообще этот звонок? А Аркан?» «Нам порой просто кажется, что это тебе со стороны все кажется!» Резко прервал ее собеседник. «Как ты объяснишь это?» Он задрал левый рукав в худи и показал на внутренней стороне предплечья два очень маленьких шрама в виде числа 27. «Откуда это у тебя?» Элла говорила спокойно и заинтересованно, продолжая сохранять состройку с Герором, но я услышал в ее голосе отдаленные нотки беспокойства. Это появилось на следующий день после звонка и факса с Арканом. Герор опустил рукав и откинулся на стуле. И остался дома один. Амалия уехала в срочную командировку закупать какие-то подсвечники для своей общественной организации, помогающей потерявшимся душам в этом мире найти себя, как говорит она сама. Герор сделал паузу, ухмыльнувшись явно воспроизведенным словам жены, и продолжил. «Я не мог уснуть без нее. Не люблю оставаться один». Вертелся на кровати с боку на бок. После полуночи не выдержал и отправился на кухню выпить зеленого чая, полистать новостные ленты в социальных сетях. Пока читал статьи в интернете, во мне нарастало ощущение, что я не один. Хотя в тишине дома не было ни единого звука, и присутствие какого-то неизвестного ничем не выдавалось. Лиам научил меня технике замедления дыхания для восстановления эмоционального баланса, и я решил воспользоваться ею, чтобы вывести себя из этого состояния. Как видишь, попытки поставить под вопрос мои странные ощущения были. Я сомневался в реальности происходящего. Медленно вдохнув и задержав на мгновение дыхания, я, похоже, сделал свой слух более восприимчивым и уловил сзади легкий скрип половицы. Меня резко схватили за горло и стали давить с двух сторон около кадыка. Я сам упростил нападавшему задачу, задержав дыхание. Бесполезно было барахтаться в сковавших меня руках. Я вырубился очень быстро. Очнулся на полу кухни под утро с щиплющей болью в предплечье и увидел эти шрамы. Между собеседниками повисла пауза. Хоть Эллы в кадре не было, я будто видел ее спокойное лицо. В ней, скорее всего, бушевали самые обычные человеческие чувства. Желание прокричать «Черт, это ужасно! Тебя могли убить! Кто же этот человек?» и тому подобное. Но как профессионал она сдерживалась. Весы самообладания могли чуть наклониться в какую-либо сторону, но в голове Эллы всегда находился контраргумент, не позволявший одной из чаш перевесить, и вся конструкция, чуть покосившись, возвращалась на свое место. Наверное, это профессиональный навык психотерапевтов. Или просто перед нами невероятный профи. Запись закончилась, оставив меня с бурлящим котлом супа из нарезанных мыслей и натертых эмоций. приправленных щепоткой растерянности. Закипающая смесь оставила меня ходить по комнате вокруг кровати. Лицо запылало, срочно захотелось окунуться в снег и провалиться в стужу. Я подошел к окну и прикоснулся щекой к морозному стеклу, закрыв глаза. Трезвость стала усыплять эмоции, давая мыслям право на временное монархическое правление, в центре которого значился вопрос, было ли преследование герора настоящим? или в его сознании произошел сбой системы. Я открыл глаза, ожидая увидеть за забором поздний вечерний пейзаж самой обычной улицы в тихом районе частных домов. Но эта картина была дополнена еще одним элементом, который никак не вписывался в общий сюжет. Фонарный столб освещал стоящего за моим невысоким забором человека, и мрак зимнего пространства будто намеренно не скрывал его темно-коричневый плащ.